Глава 13. На следующий день солнце светило так ярко, как это редко случается зимой на Британских берегах. Оба друга весело завтракали, готовясь к новой экскурсии. В этот раз Жак собрался лично осмотреть свои подводные владения. Он был уже в полном непромокаемом костюме водолаза. Ему не недоставало одного только шлема со стеклянным забралом. Жак надел свой шлем уже в шлюпке. Доехав до места и храбро ступив на лестницу, приставленную к борту, он начал спускаться в море, куда главный водолаз спустился прежде него. Куртомер был далеко не трус, однако не мог не почувствовать некоторого волнения во время своего стремительного путешествия на морское дно. Притягиваемый своими свинцовыми подошвами, он спускался все быстрее и быстрее. Сердце его сильно билось, в висках стучало, зрение точно заволакивало, но, мало-помалу, он привык дышать небольшой частичкой воздуха, посылаемой ему через трубку, и, достигнув дна, окончательно освоился со своим положением. Спустившись ранее водолаз подал ему руку и повел по исследованному им накануне пути, прямо к драгоценным сундукам. Жак шел, нагибаясь перед каждым препятствием, чтобы не разбить свое стеклянное забрало. Одной рукой он придерживал трубку, охраняя ее от всяких случайностей, другой держал спасательную веревку. Бледный свет, доходивший к ним через воду, уже позволял ему видеть перед собой ряд крепких железных сундуков с сокровищем, выдержавших двухлетний напор волн. Мимо их всех, водолаз провел его к последнему — открытому сундуку, который находился в углу заброшенный туда толчком тонувшего судна. В этот угол едва проникал и тот бледный свет, которым они пользовались до сели пришлось действовать почти на ощупь. Оба водолаза встали на колени, и Жак, опустив руку в сундук, с удовольствием ощупал груды золотых слитков насыпанных в нем почти до половины. Вставая на ноги, он протянул руку вперед для равновесия. Вдруг в окружавшем полумраке рука его коснулась какого-то круглого высокого тела, походившего по форме на колонну. В первую минуту Жак принял его за столб, поддерживающий палубу, но когда он обхватил его руками, тело оказалось эластичным. Удивленный своим открытием, Куртамер вскочил на ноги и очутился перед чем-то, имевшим как будто человеческую форму, и медленно колебавшимся. Во мраке блеснуло что-то металлическое. Куртомер начал догадываться. Это был водолаз в каске и латах, вероятно, задохнувшийся из-за какого-то несчастного случая. «Но зачем же товарищи оставили его на морском дне?» И вдруг у него возникло подозрение, что тут не случай, а предумышленное убийство. Захватив конец плававшей вокруг него очень длинной гутоперчивой трубки, он нащупал, что та не только была перерезана, но еще и перевязана, чтобы помешать ей всплыть на поверхность. Несмотря на тяжелое впечатление, Куртамер не растерялся. И пошел к своему товарищу-водолазу, наполнявшему в это время золотыми слитками мешок, привязанный к поясу, и, взяв его за руку, привел к трупу. Они тотчас же поняли друг друга, оба одновременно дернули за веревку, и минуту спустя появились на поверхности в виде каких-то морских чудовищ. Дутер лес радостно вскрикнул, увидав шлем своего друга. «Ах, как хорошо, на белом свете, как приятно светит солнце!» Вырвалось у Жака, как только его освободили от шлема. «Надеюсь, что ты больше не пойдешь на дно, но говори скорее, что ты там нашел и видел», — сказал Дутр Лес. «Нашел, во-первых, одиннадцать нетронутых сундуков с золотом. Двенадцати наполовину опорожненный. Видел...» «Бррр...» — ужасно тяжелое зрелище. И он рассказал Дутр о находке трупа водолаза. — Вот и объяснение разбитого сундука, — ответил Альбер. — А кем может быть этот вор особого рода? Знаешь, что мне пришло в голову? Не мой ли это вчерашний англичанин? Я что-то не очень верю его страсти кустрица. — Ну, как бы то ни было, а надо заняться трупом этого господина. Сперва еще надо его вытащить. Насчет этого я посоветую с моим водолазом. «Капитан», — сказал подошедший водолаз, — «наши молодцы выловили конец веревки, которая, по всей вероятности, привязана к поясу того, кого мы видели под водой. Мы его вытащим, любезный друг, положим, это его не воскресит, но мы все-таки узнаем, что это за гусь и откуда он явился. Наверняка не из наших британцев. У нас в артере такими делами не занимаются». Гордо ответил старший. По команде Куртомера четыре сильных матроса принялись тащить веревку, поймав конец которой, тащили его в шлюпку. Жак и лес нетерпеливо следили за их работой. Так хотелось им поскорее узнать, кем окажется человек, заплативший жизнью за попытку обокрасть графа Дели «Капитан», — сказал матрос, стоявший позади них. видите вы лодку старика Тенека?» выходящего из бухты. «Он держит руль на зеленый остров, и мне сдается, что он кого-то везет на нашу яхту. Ведь это он всегда катает на море господ, приезжающих в порт купаться». «Я никого не жду», — рассеянно ответил Жак. «А вот это так курьезно», — прибавил он, глядя на небольшую лодочку под парусом на более близком от них расстоянии, чем та большая. Вот так кормчий, как он правит, видно, что не моряк, а еще рискнул ехать один в такое опасное место, сумасшедший. «Готово!» — капитан, — закричали матросы, и в ту же минуту на поверхности воды показалась голова в шлеме, а затем фигура человека высокого роста в костюме водолаза. Его не без труда уложили на палубу четыре сильных матроса. «Снимите с него шлям, сказал Куртомер. Капитан, проговорил один из молодых матросов, не сводивший глаз с парусной лодки, тот парижанин правит прямо на камне. Да бог с ним, его дело рассеяно, ответил Жак, нагибаясь над утопленником, с которого наконец сняли шлем. Боже мой, воскликнул Куртамер, ведь это Матопан. Быть не может, сказал, нагибаясь в свою очередь, Дутр Лес. Он, наверняка... «Разве ты не узнаешь его лицо?» «Теперь я все понимаю. Господин барон каким-то образом узнал тайну графа и, отправляясь за добычей, сыграл с тобой злую шутку. Скажи, Альбер, у твоего вчерашнего англичанина не было ли проколотых ушей?» «Были, помню. Меня это очень удивило. Теперь все ясно. Это никто другой, как достойный его друг рамон отправил господина барона праотцам» и теперь лететь на всех порах в Париж, завладеть его сокровищами. Разумеется, не без содействия честного Али, да и Маршруа, пожалуй. Надо бы телеграфировать в Париж. Кому мы будем телеграфировать? Пока дойдет телеграмма, утренний поезд уже будет в Париже, да и черт с ним. Ему не миновать виселицы и без меня. Займемся телом барона, надо скорее доставить его на берег в полном костюме. Остальное дело властей, не наше. — Капитан, капитан! — прервал его тот же молодой матрос. — Смотрите, что делает лодка. — Не пройдет и десяти минут, как она пойдет ко дну. Смотрите, она летит прямо на подводные камни. — Ах, черт возьми, вправду, гичку, живее! Пожалуй, и другого придется вытаскивать. дутер -лес, стоявший ближе к спускаемой гичке, Прыгнул в нее с четырьмя грибцами, и та понеслась, как птица, навстречу неопытному пловцу. «Смотрите, он налетел! Ну, конец!» «Ради бога, друзья, гребите дружнее!» — кричал Дутр -Лес. «Мы, может быть, спасем его!» «Да, если он умеет плавать!» «Нет, пошел ко дну!» «Все равно, гребите. Голова утопающего показалась на поверхности и опять скрылась. «Не можем же мы дать ему погибнуть!» — вскричал Дутр -Лес. Те молчали. Место было опасное, течение очень сильно, и, как нарочно, среди четырех хороших гребцов не оказалось ни одного хорошего пловца. Дутер лес умел плавать. Он не выдержал зрелище беспомощной гибели ближнего и бросился в боре. Плавал он хорошо, но его стесняла одежда, и он вскоре осознал, что ему не хватит сил противостоять течению, увлекавшего его к бессовену Валю. Испуганные матросы догоняли его изо всех сил своих мышц, но он был уже далеко от лодки и начинал отчаиваться в возможности спасти погибавшего. Как вдруг судорожная рука ухватилась за ворот его жакетки и замерла на нем. В эту минуту Дутерлес почувствовал погибшим себя. Он знал, как утопающие часто губят своих спасателей, хватая их за руки и ноги. К счастью, безумный парижанин потерял последние силы. Ухватившись за ворот до тролеза, он больше не шевелился, и Альберу оставалось только держаться на воде, пока не подоспеет лодка. две минуты показались ему целым веком. Но, наконец, он смог ухватиться за протянутое ему весло и вскоре вместе со спасенным им человеком очутился в лодке. Таково же было его смущение, когда, опомнившись сам, От перенесенной тревоги он узнал в лежащем без чувств молодом человеке Жульена де Кальпринеда. — Он умер? — спросил Альбер, опомнившись от изумления. — Увидите, что нет. Я его тотчас оживлю из моей фляжки, — ответил один из грибцов, вливая в рот утопленника несколько капель водки. — Водка отличная, противоядие от соленой воды. — Ничего, пройдет. Он еще дышит, — говорили матросы. «А теперь прикажете грести на яхту?» «Да, пожалуйста, быстрее на яхту», — растерянно ответил Дутр укрывая матросским плащом бесчувственного Жульена. «Капитан ждет вас на острове», — крикнул Альберу Боцман, когда они подъехали к яхте. «Сейчас иду». «Но и вы сами упали в воду, вам надо бы переодеться». «Некогда, ради бога, займитесь больным. Я оставлю его на ваше попечение». Через пять минут Дутурлес карабкался на скалы, дрожа от холода и волнения. Добравшись до верхушки, он увидал, в в сорока или пятидесяти от себя несколько человек, стоящих на самом берегу, и побежал навстречу спешившему к нему Жаку, который кричал издали. — Где Жульен? — спасен, — ответил, задыхавшись от усталости и волнения Дутурлес. «И, конечно, тобой», — сказал Куртомер, взяв друга под руку и увлекая его за собой. «Да, я бросился в плавь, и мне удалось спасти его. Теперь он отогревается в твоей каюте». «Ну, брат, он оказал тебе немалую услугу, кувыркнувшись в море. Увидишь, какой прием тебя ожидает». Отец и сестра считают его мертвым. Они видели по ту сторону острова опрокинувшуюся лодку. «Отец и сестра?» Так они здесь и с моей милой тетушкой в придачу. Видишь, они спешат к нам. — Спасен! Спасен! — закричал Жак, увидав графа. — Сын мой! Где мой сын? Видели ли вы его? — воскликнул граф, приблизившись к Дутрлезу. — Успокойтесь, жив и невредим будет обедать с нами, по милости Альбера, бросившегося за ним в воду, — весело ответил Жак. — Так я вам обязан... — проговорил граф дрожащим голосом и как-то растерянно смотря в глаза Дутерлезу. — тому же, как не ему. Смотрите, он и теперь еще носит следы своего подвига. Не успел переодеться в другую одежду. Дутерлез молчал, не смея взглянуть на Арлету. Я была уверена, что вы спасете его, — тихо проговорила девушка, когда к ним приблизилась маркиза де Вервень. — А, так вот вы где, прекрасный юноша, убегающий потихоньку от партии Виста, — весело сказала она, обращаясь к герою дня. — Но так и быть, я вас прощаю, особенно если вы подадите мне руку, я умираю от усталости. Ничего, что вы мокры, мое толстое пальто выдержит. Граф с дочерью были уже далеко. Они спешили на яхту к Жульену. Но, убегая, Орлета красноречивым взглядом поблагодарила спасителя своего брата. — Пускай они бегут, — сказала Маркиза, — а мы с вами поговорим. Вы, конечно, не ожидали увидеть меня здесь, но я еще способна передвигаться, когда того требует польза моих друзей. Не благодарите меня теперь, успеете, когда мы женим вас на Орлете. — Граф должен будет обещать вам руку дочери не позднее сегодняшнего вечера, или я не маркиза де Вервень.